Глава 11. «Только бы успеть!» – пробормотал Гуров, выходя из фургона и задирая голову, чтобы рассмотреть возвышающееся над ним 22-этажное здание. Только бы эти мерзавцы не успели выманить его из дома. На сердце у него было тревожно. Те двое, что сбежали, наверняка уже доложили своему начальству о случившемся. И начальство уже поняло, какую совершило ошибку. Какой путь теперь оно выберет – это был главный вопрос, который мучил Гурова. То ли бандиты залягут на дно и постараются не выдавать ничем своего присутствия, то ли с присущей им наглостью захотят расправиться с Вагином, прежде чем к нему явится Гуров. «Ты ничего не слышал про этого Вагина? задумчиво поинтересовался Гуров у Кричко. «Если это еще один частный детектив, если он из наших, то ты должен его знать». Кричко пожал плечами. «Залетная птица не иначе», – сказал он. «К тому же твой корреспондент сказал, что этот Вагин говнюк. Среди наших таких нет». «Это в тебе корпоративная гордость говорит», – заметил Гуров. И вообще, это мнение из ряда крайне субъективных, не стоит ему доверять. «Я тоже про Вагина ничего не слышал», – сказал Кувшинников, который скромно стоял рядом и прислушивался к разговору. Но в Москве столько народу, что про всех услышать невозможно, пока они не влипнут в криминальную разборку. «Типун тебе на язык!» – сердито сказал Гуров. «Только разборок нам сейчас не хватало. Уже выше головы этих разборок. А самое главное, нужно, чтобы Вагин не попал в такую разборку. Поэтому ты, Кувшинников, как самый ловкий, остаешься здесь». Будешь отслеживать перемещение врага, если таковые возникнут. Связь по сотовому. Действовать сообразно с обстановкой. Но стараться обойтись без кровопролития до последнего. Понял меня, капитан Кувшинников? Так точно, товарищ полковник. Молодцеват ответил Кувшинников и тут же озабоченно добавил. Так вы идите, а то не дай бог подъедут. Гуров и Кричко трусцой помчались к подъезду. Связавшись с квартирой Вагиной, получив ответ, Гуров объявил. «Это старший оперуполномоченный по особо важным делам, полковник Гуров из Главка. Судя по всему, вы, господин Вагин, являетесь сыщиком. У нас к вам имеются кое-какие вопросы. Советую впустить нас как можно скорее. Вам угрожает опасность». «Какая к черту опасность? Что за бред?» С досадой ответил в домофон Вагин. «Ничего не понимаю. Я уже собирался ложиться. Если у вас ко мне дело, приходите завтра в офис». «Послушай, Вагин!» – сердито перебил его Гуров. «Не пойму, как тебе такому тупому лицензию дали. Все просто, как задница новорожденного. Уйдем мы, придут другие, которые не станут спрашивать разрешения. Они сами войдут и в лучшем случае переломают тебе руки и ноги. Ты взял новый заказ от некой дамы, верно? Вот за этот заказ тебя и отметили. Ты в курсе, что...» Гуров быстро огляделся по сторонам, не подслушивает ли его кто-то посторонний. Что этим заказом уже занимался частный сыщик по фамилии Быков. Осведомленность незнакомого человека его Вагина. Он не отключился, а все терпеливо выслушал, долго молчал, а потом сказал мрачновато. «Ну, допустим, я этого не знал. И что дальше?» «А дальше то, что Быкова уже похоронили», – безжалостно сказал Гуров. «Ты пока не планировал?» «Ладно, я вас впущу», – согласился Вагин. «Но учтите, если что, у меня имеется оружие». В голосе его звучала тревога. «Мы покажем тебе наши документы», – сказал Гуров. «Они настоящие». Вагин открыл им дверь. Пока поднимались в лифте на 12 этаж, Гуров соображал, что может предпринять в таком двусмысленном положении частный детектив, имеющий оружие. Отведет семью к соседям, вызовет милицию, будет звонить каким-то покровителям. Меньше всего Гурову хотелось сейчас огласки. Впрочем, еще меньше ему хотелось, чтобы с Вагиным что-нибудь случилось. Раз уж судьба подбросила им неожиданный шанс в лице этого человека, то нужно воспользоваться им в полной мере. Как и предполагал Гуров, дверь в квартиру отворилась ровно на длину дверной цепочки. По тьме сверкнул недоверчивый глаз. Гуров молча сунул в щель удостоверения. Хозяин скрылся на некоторое время. В прихожей вспыхнул свет. Изучив документ, Вагин остался, кажется, удовлетворен увиденным. Звякнул цепочки пропустил гостей в квартиру. Гуров увидел в конце коридора мелькнувшее на мгновение любопытное женское лицо. Едва успел поздороваться, но не получил ответа. Женщина тут же скрылась. Похоже, в этом доме слабому полу не полагалось вникать в мужские дела. «Ко мне в кабинет прошу», – сухо сказал хозяин, делая приглашающий жест рукой. Несмотря на удостоверение, поворачиваться спиной к незваным гостям он не собирался. «Предусмотрительный черт», – подумал Гуров, – «даже сейчас он нам не верит. Удастся ли вытянуть из него что-нибудь?» Кабинет у Вагина выглядел совсем аскетично. Простой письменный стол, книжный шкаф, сейф и несколько стульев. Ничего лишнего, никакой роскоши и украшений. Компьютер на столе, правда, стоял хороший, последнего поколения. Хозяин предложил присаживаться. Гуров, наконец, смог рассмотреть Вагина как следует. Это был невысокий, но мускулистый, подвижный человек лет 40. Большие залысины в области лба, недоверчивые строгие глаза, чуть сероватая кожа. «Что вас привело ко мне?» – спросил он без предисловий. «О какой опасности вы говорите? Что это за быков, которого вы упоминали, и при чем тут я? Я никогда не слышал ни о каком быкове». «Мы тоже ничего не слышали до сегодняшнего вечера ни о каком Вагине. К сожалению, это блаженное неведение закончилось. Вы ведь частный детектив?» «Ну, можно сказать и так», – неохотно признался Вагин. «Я предпочитаю более расплывчатый термин – юридический консультант. Это мне нравится больше. Частный детектив – это кино». «Ну, бог с ними, с терминами!» – махнул рукой Гуров. «Скажите, что за гражданка обратилась к вам совсем недавно? Как ее фамилия? Что она хотела выяснить?» Вагин посмотрел на Гурова почти враждебно. «Простите, это официальный допрос?» – спросил он. «У вас есть полномочия? Если нет, то предупреждаю. Ни на какие вопросы, кроме общих, отвечать не буду. Есть такое понятие – профессиональная этика. И еще служебная тайна. А еще судебно-медицинская экспертиза», – грубо сказал полковник Кричко. «Морг, представляешь себе?» Вот это как раз то, что тебя в самое ближайшее время ожидает. Хотя, те, кто имеет на тебя виды, считают, что с таким мозгляком всегда можно договориться. Но инвалиды они с тебя все равно сделают. Такие лихие ребята. Лицо Вагина затвердело, но он обернулся к Гурову и холодно спросил. «Вы явились ко мне в дом, чтобы оскорблять? Полагаете, что я стану терпеть оскорбления от милиции?» «Мой товарищ, конечно, хватил лишку», — ответил Гуров, — «но он не со зла. На самом деле, вы плохо представляете, какая беда вас подстерегает». Как вы думаете, откуда нам вдруг стал известен ваш адрес и тот факт, что некая женщина к вам обращалась с какой-то проблемой? Он стал известен нам случайно от совершенно незнакомого человека. Но суть не в этом, а в том, что этот человек очень не хочет, чтобы вы занимались проблемами этой женщины. Если вы будете упрямиться, вас заставят силой. Возможно, возьмут в заложники семью. С полной ответственностью заявляю, эти люди способны на все, мы в этом убеждались неоднократно. А ваши служебные тайны нас не интересуют. «Ну конечно», – сказал Вагин. «Поэтому вы явились ко мне с этой сказкой. А знаете, что я вам скажу, господа? Я усматриваю за всем этим политический заказ. Вы явно намерены извлечь отсюда некие дивиденды. Разумеется. Я ведь тоже вышел из этой структуры и отлично знаю, что милиция чувствует себя в таких скольких ситуациях, как рыба в воде. Милиция вписалась в бизнес лучше многих других. Сила, дисциплина, спайка. Да и возможности просто огромные. При случае любого можно закатать лучше, чем асфальтовым катком, не так ли?» «Ты несешь полную ахинею», – произнес Гуров от негодования, переходя на «ты». «Тебе никто не давал права». «В таком случае», – раздраженно перебил его Вагин, «хочу еще раз напомнить, что вам тоже никто не давал права давить на меня и неофициальным порядком вытягивать из меня служебные секреты. Действуйте, как полагается». «Вот чудило», – сказал Кричко. «До тебя никак не дойдет, что нам плевать на твои производственные секреты». «Быков, который имел дело с твоей клиенткой, был убит, ясно тебе? Теперь возьмутся за тебя. Возможно, не поздоровятся и клиентки. Ты этого хочешь?» В кабинете воцарилась тягостная пауза, во время которой собеседники молча изучали друг друга. В какой-то момент Гуру показалось, что им удалось убедить Вагина, и тот сейчас начнет делиться с ними информацией. Но Вагин неожиданно выпрямился, стараясь казаться выше, и твердо заявил. «Мое последнее слово. Приходите ко мне в офис с официальным запросом. Он будет подшит, зарегистрирован, зафиксирован как угодно. А вы на игры я не играю. Прошу извинить меня, но так или иначе вам лучше покинуть этот дом». «Во как!» Покрутил головой Гуров, а говорил кино не любит, а тут чистое кино. Покиньте этот дом, великолепно. Ну что, Стас, пойдем? Видно, разучились мы с тобой убеждать. Он хотел еще что-то сказать, но в этот момент у него в кармане зазвонил мобильник. Гуров быстро вытащил трубку и услышал взволнованный шепот Кувшинникова: "Они идут, трое. Один остался в машине. Настроены очень решительно. Вскрыли нижнюю дверь на раз. Я свидетель. Это они. Очень торопятся. Подстрахуй нас, Кувшинников!" Бросил Гуров, устремляясь к двери. Сейчас я тебя открою. Вагин метнулся ему на перерез. Лицо его было искажено гневом. Кто вам позволил? – выкрикнул он. Не сметь! Еще спектакля мне тут не хватало. Вон из моего дома, законники, мать вашу! В коридоре прозвучал сигнал домофона. Вагин попытался перехватить Гурова. Гуров провел подсечку и швырнул Вагина на пол. С грохотом повалились стулья. Гуров выскочил из кабинета и, не обращая внимания на бледную хозяйку, которая снова появилась в поле зрения, ринулся в прихожую. Нажал кнопку домофона, прислушивался к тому, что творится на лестнице. Было тихо. Через несколько секунд к нему присоединился полковник Кричко. «Я прицепил его к батарее Лева, хмуро сказал он. «Пусть отдохнет, с мыслями соберется, а то голова у него что-то плохо работает. Ну что там?» Гуров приложил палец к губам. Из-за двери донеслись еле слышные шаги. Кто-то подошел к самой двери и тоже замер на некоторое время. Потом в замке что-то легонько щелкнуло и дверь начала отворяться. Гуров и Кричко затаили дыхание. Руки их скользнули под пиджаки и нащупали рукоятки пистолетов. И тут из кабинета раздался страшный рев Вагина. Лариса, вызывай милицию, звони в прокуратуру, куда угодно. Пусть остановят этот беспредел. Я не позволю! Стало слышно, как он пытается освободиться, звеня наручниками. И еще воздух прорезал высокий истерический женский голос: Я вызываю милицию, слышите? Вызываю. Входная дверь открылась разом и в прихожую влетели двое. Гуров узнал знакомые лица, впереди мчался Дима. Гуров ударил его пистолетом в висок, но парень каким-то чудом сумел уклониться и удар пришелся по касательной. Тем не менее Дима слегка поплыл, покачнулся и ведомый чувством самосохранения метнулся назад на лестничную площадку. Его напарник Владимир Корнеевич среагировал еще быстрее и помог приятелю покинуть квартиру. Ударом ноги он захлопнул дверь перед самым носом Гурова. Пока возились с замком, бандиты уже сбегали вниз по лестнице. Гуров и Кричко разом бросились за ними. Но не успели они пробежать и двух лестничных маршей, как внизу раздался отчаянный крик Кувшиникова: «Стоять!». И одновременно почти такой же крик, но женский донесся сверху. Кричала жена Вагина, кричала от ужаса, и крик этот очень быстро оборвался. «Ах, идиоты!» – с досадой воскликнул Гуров, махнул рукой другу, чтобы тот продолжал погоню, а сам резко развернулся и бросился назад. Его жгло ощущение собственной ошибки. Кувшинников предупреждал, что идут трое, и третьего они проворонили. Судя по всему, он поднялся этажом выше, и когда завязалась погоня, без помех проник в квартиру Вагина. Однако оказалось, что все не так плохо, как предполагал Гуров. Видимо, в последнюю секунду жена Вагина сумела захлопнуть дверь перед самым носом бандита, и теперь он, торопясь, ковырялся в замке отмычкой, весь сосредоточившись на этом занятии. Гуров вылетел на него и с разгона нанес ему удар справа в челюсть, так что у парня лязгнули зубы. Его словно ураганом оторвало от двери, пронесло вдоль всей лестничной площадки и бросило на резиновый коврик у дальней двери. Несколько мгновений он лежал неподвижно, с закатившимися глазами, перемазанной штукатуркой, которую соскреб со стены при падении. Тем временем внизу, к огромному огорчению Гурова, завязалась настоящая схватка. Судя по всему, чтобы расчистить себе путь, бандиты, не задумываясь, применили оружие, а Кричко с Кувшинниковым пустили в ход свои табельные стволы. Отрывистые хлопки выстрелов в замкнутом пространстве звучали оглушительно, как грохот поезда в тоннеле. Вот попали на ровном месте до морды об асфальт, в сердцах пробормотал Гуров себе под нос. Ему очень хотелось крикнуть вниз, чтобы там немедленно прекратили стрельбу. Но он понимал, что вряд ли сейчас его слова возымеют какую-то силу. Приходилось полагаться на волю случая. Его собственная ситуация тоже еще далеко не разрешилась. Нокаутированный соперник отдыхал недолго. Он вдруг зашевелился и с каждым движением казался все бодрее. Наверное, этот человек занимался боксом и был привычен к ударам. Гуров, пытаясь открыть дверь в квартиру Вагина, едва не упустил момент, когда бандит скачил на ноги и попытался выхватить что-то из-за пояса. Это был человек лет 35, потного телосложения в матерчатой куртке без карманов и в широких серых брюках. На лице его темнела двухдневная щетина, что придавало ему мрачноватый вид. Хотя, возможно, причиной этого был легкий нокаут, который устроил ему Гуров. Однако человек был полон решимости взять реванш и без раздумий бросился на Гурова. Он был подвижен и ловок, но уже пропустил один удар, и к тому же Гуров был страшно зол. А заметив, что в руке незнакомца сверкнуло что-то металлическое, он окончательно рассверепел. Бандит чуть-чуть запоздал с ударом, видимо, реакции у него были еще заторможены. И Гуров, пригнувшись, успел подставить корпус, перехватил руку противника и швырнул его через себя, безжалостно выворачивая локтевой сустав. Хруст рвущихся связок и дикий вопль боли наполнили подъезд от первого этажа до последнего. Бандит рухнул к ногам Гурова, несколько раз дернулся и потерял сознание от боли. Вывернутая рука его упала на бетонный пол, окнув никелированным кастетом. Гуров заглянул в закатившиеся под лоб глаза и буркнул. «Паны дерутся, у холопов чубы трещат». «Полежи теперь, передохни, болезный, а мы попробуем спасти то, что еще можно спасти». Он обшарил карманы бандита, но кроме набора отмычек ничего не нашел. «Жаль, что у этого нет огнестрельного», – подумал Гуров. «Задержать его надо, но, боюсь, надолго не получится. С доказательной базой туго». «Что мы будем ему предъявлять? Интересно, что там внизу? Надеюсь, обошлось без кровопролития». Но надеждам его сбыться не довелось. Только он закончил обыскивать бандиты, как на ступенях с крайне смущенным видом появился капитан Кувшинников. Он трагически посмотрел на Гурова снизу и сказал. «Беда, товарищ полковник. Упустили». «Мать вашу!» – выдохнул Гуров. «Упустили. Хоть все целы». Кувшинников мотнул головой. Полковник рикошетом задело». виновато сказал он. «А ихнего? Это самое. Наповал». «Второй ушел». Я не стал его преследовать. Мне показалось, что полковник серьезно ранен». Гуров сделал то, что только оставалось делать в сложившейся ситуации. Он сел на ступеньку лестницы и мрачно задумался. Кувшинников терпеливо смотрел на него, словно не решаясь подниматься, а потом все-таки продолжил свои пояснения. «Они сыпанули вниз по лестнице», — сказал он. «А тут мы. Ну приказали им остановиться. Они без разговоров начали по нам шмалять. Прямо на бегу, не заботясь о последствиях». «Поверите ли? Пули градом!» Полковник вскрикнул. «Смотрю, кровь! Эти совсем рядом. Стреляют!» «Но я и снял одного!» «Думал, второй образумится, а он через перила вниз!» «Еще раз через перила и утек!» «Я бы его догнал, но мне показалось, что полковник...» «Это я понял!» – перебил Гуров. «С полковником все в порядке?» «Оглушен! В себя приходит!» «Ладно, что выросло, то выросло!» Хмуро заключил Гуров. Хотя, конечно, денек закончился отвратительно. Хотели как лучше, а получилось... «Хорошо, хоть одного взяли. Вопрос только в том, даст это нам что-нибудь или не даст. Как бы еще он не подал против нас иск. Руку я ему, похоже, сломал. Но уж слишком он меня взбесил, наглый, как танк». Он прервал свою речь, потому что по лестнице медленно поднялся крючко и остановился пролетом ниже, придерживаясь рукой за голову. Щека у него была перемазана кровью. «Лева», — сказал он, — «наверняка милицию уже вызвали. Надо поскорее убираться отсюда, если мы не хотим продолжения этой истории». «Поздно уже», — возразил Гуров. К тому же необходимо разобраться с Вагиным, иначе все теряет смысл. Он поднялся и позвонил в квартиру детектива. Долго никто не отвечал, а потом истеричный женский голос выкрикнул. «Убирайтесь! Я милицию вызвала!» Кричко, уже поднявшийся наверх, подобрал с пола связку отмычек и молча отпер замок. Едва переступив порог, Гуров сразу же поймал за плечи храбрую женщину, которая в отчаянии бросилась на них грудью, в намерении во что бы то ни стало защитить своего мужа. «Ради бога, успокойтесь!» – увещевал он ее. «Мы не причиним вам ни малейшего зла». Тем временем Крючко быстро прошел в кабинет Вагина и снял с него наручники. О чем они разговаривали, осталось неизвестным, но через несколько секунд оба появились в прихожей. Гуров отпустил женщину. Она бросилась к мужу, и они обнялись так, словно обоих разлучали лет на 10 как минимум. Женщина только плакала и тяжело дышала. Говорить она не могла. Вагин то с жалостью смотрел на ее склоненную голову, то бросал полные ненависти взгляды на оперативников. «Вы сейчас после стрельбы в подъезде убеждены, что все это спектакль?» – спросил Гуров. К сожалению, мне приходится настаивать на тех же условиях. Вы должны проинформировать нас о своих служебных секретах, иначе с вами расправятся так же, как с вашим коллегой Быковым. А если вы такой уж Фома неверующий, выгляните на лестничную площадку. Там лежит один из тех, кто приходил по вашу душу. Пройдите в кабинет, обронил Вагин. Я только отведу жену в спальню. Он говорил сердитым голосом, но что-то в его интонациях неуловимо изменилось. Гуров и Кричко прождали его в кабинете довольно долго. Каждую секунду они прислушивались, не заводят ли под окнами милицейская сирена, но коллеги, будто подыгрывая им, не торопились на вызов. Однако Гуров не сомневался, что такой вызов был. В таком большом доме наверняка найдется хотя бы один человек, который наберет 0,2. Оказалось, что Вагин действительно выходил на лестничную площадку. Вид человека с вывернутой рукой убедил его лучше всяких слов. Он молча уселся напротив Гурова, посмотрел на него из-под лобья и неожиданно сказал... Драздова Ирина Сергеевна, супруга одного крупного сотрудника из фирмы, занимающейся цветными металлами. Она подозревает, что муж ей изменяет, решила вывести его на чистую воду. Периодически он отправляется в командировки. Собственно, по роду его работы – это обычное дело, но Дроздова обратила внимание, что иногда муж собирается в поездку с каким-то особенным подъемом. Случайно или намеренно проверила однажды вещи, которые он с собой приготовил. Уверяет, что ничего необходимого для работы при нем не было. Ну, чисто по-женски устроила скандал, обвинила во всех грехах. Вывести на чистую воду ей мужа тогда не удалось, конечно, но отношения с ним с этой минуты стали портиться на глазах. Скандалы, постоянная нервозность командировки кстати участились теперь драздова решила выяснить с кем ее супруг проводит время и по возможности подготовить материал который поможет при бракоразводном процессе все как все а что вы предприняли после того как приняли заказ пока ничего пожал плечами вагин Заказ я принял буквально сегодня утром. Успел только ознакомиться с некоторыми материалами, которыми снабдила меня клиентка. Навел кое-какие справки через интернет. Собственно, по договоренности, Дроздова должна поставить меня в известность, когда ее муж опять отправится в командировку. Я должен буду последовать за ним и... Ну, в общем, вы понимаете. По-моему, я не делаю ничего противозаконного. Сейчас это не важно, озабоченно сказал Гуров. Говорите, командировки – это любопытно. А эта гражданка ничего не говорила о том, что она уже обращалась с подобной просьбой в частное бюро. «Нет, я об этом не знал. Она ни словом не обмолвилась». «Довольно странно. Выходит, она каким-то образом узнала о смерти Быкова», задумчиво пробормотал Гуров, «и сочла за благо не посвящать вас в эту подробность». «Очень хорошо. Похоже, для этой женщины предстоящий раздел имущества куда важнее, нежели жизнь одной-двух ищеек. Если бы прикончили вас, она бы методично принялась навещать прочее бюро». «Не исключено», сумрачно подтвердил Вагин. «Женщина высокомерная, неприятная. Живет на Рублевке, сами понимаете». Правда, денег не жалеет. Аванс отвалил приличный. «Надеюсь, еще не потратили?» – спросил Гуров. «Потому что с этой минуты вы этим делом заниматься не будете. Этим делом будем заниматься мы». «Ничего себе! Я очень рассчитывал на эти деньги!» – серьезно сказал Вагин. Дочь старшекурсница выходит замуж, нужно снимать квартиру, нужно организовывать свадьбу. Скажите спасибо, что не пришлось организовывать ваши похороны», – буркнул Гуров. «Если бы мы случайно не узнали о планах неких лиц, сегодня вечером вы бы не отделались одними наручниками. Возможно, вас сразу бы не убили, но отказаться от дела заставили однозначно». Судя по всему, за Дроздовой присматривают, а ее утреннем визите к вам вечером было уже известно. Возможно, она похвасталась какой-нибудь подруге. Возможно, к ней представлен соглядатой. Муж? Безнадежно спросил Вагин. Вроде бы он не из братков, приличный человек. Понятие «приличный человек» в наше время отдает такой архаикой, вздохнул Гуров. Но я полагаю, что муж тут ни при чем. Есть у нас одно соображение, но вас, извините, мы пока ставить в известность о нем не будем. Я и не претендую. Но что мне теперь делать? Гуров посмотрел в окно, за которым переливалась ночными огнями Москва. Наконец-то где-то поблизости прорезался звук милицейской сирены. Гуров кивнул кричко. «Выйди на лестницу. Появится наряд, постарайся договориться, чтобы они пока не поднимали шума. Скажи, что у нас секретная операция. Возможно, удастся удержать ситуацию. Если коллеги заупрямятся, то пускай отдуваются кувшинников. Номинально он у нас руководитель. Но самое главное – никому никакой информации, только общие слова. Как говорит господин Вагин, служебный секрет». «Понятно», – ухмыльнулся Крючко, направляясь к двери. «Прорвемся». Оставшись один на один с хозяином, Гуров посмотрел ему в глаза и сказал самым решительным тоном. «Послушай, Вагин». Мы сами того не ведая вышли на тебя, помогли тебе избежать расправы, но сами попали в трудное положение. Те, кто напал на твою квартиру, нас знают. Не с детства, конечно, но физиономии наши им знакомы. Теперь они в курсе, что мы с тобой контактировали. Из этого какой вывод? Вывод такой, что ты нам все рассказал. Это очень плохой вывод. Все внимание переключится на нас, а нам этого совсем не нужно. Поэтому давай сделаем так, будто ты у нас сегодня умер. То есть, встрепенулся Вагин. Дело в том, что тот человек, которому я сломал руку, едва не проник тебе в квартиру. В торопях, зная, что сообщников преследуют, он вполне мог тебя прикончить. Тем более, что ты сидел тут прикованный наручниками. Тебя убил, а то, что касается гражданина Дроздова, изъял. Где у тебя эти материалы? В компьютере? На дискете? В обычной папке для бумаг, сказал Вагин. – Я не заносил ничего в компьютер. Отлично. Но для правдоподобия лучше компьютер распотрошить тоже. Итак, тебя убил, папку нашел, жесткий диск снял и скрылся. «Об этом происшествии скупо в утренних новостях». «Тогда получается, что он и Ларису убил», – мрачно подсказал Вагин. «Не станет же он оставлять свидетелей?» «Это верно», – согласился Гуров. «Значит, нужно спрятать и Ларису тоже. Давай-ка хорошенько все обмозгуем».